Настоящие охотники за галлюцинациями. 11-я серия. Огромная туча слесарей-призраков развернулась на половине пути и с легкими матерными комментариями вернулась к прежним делам. Да, и уберите это. Вместе с ездаком. Пусть катается где-нибудь на ипподроме. Привидения устало выдохнули и дружно набросились на призрака-слесаря. Тот ощерился зубами, но не успел наброситься на ближайшего призрака, как его схватили за руки и ноги и стремительно взмыли к небу. Страхи-то какие! Ерунда! Все такими будем. Как такими? Почему? А разве ты не в курсе? Кто-нибудь, расскажите, что нас ожидает в конце существования. Так это и ожидает, если Геннадий не сумеет нас стабилизировать и найти способ подпитывать энергии за счет внешней энергии. Матерь Божья! А пожаловаться можно? Кому жаловаться-то? Мы же грязь с оболочки ушедших душ. Бесполезные остатки разума. Ты же не берешь с собой в новый дом содержимое канализации? Mm. Вот. Вот и нас не взяли. За несколько часов поисков читателей их собралось семеро. Наташа почти обрадовалась. Чем больше свидетелей, тем лучше для текста. Но результат оказался куда хуже, чем она предполагала. За давностью лет каждый читатель помнил что-то свое, но при этом не помнил точно. Воссозданные привидениями дневники совпадали самую малость. Было много пустых мест, и, что самое неприятное, большая часть сохранившегося в их памяти текста не совпадала и местами даже противоречила информации из других воссозданных экземпляров дневника. И как же это понимать? Вы точно читали один и тот же текст? Да. Все было именно так, как описано в моем дневнике. «Он врет. Не так там было?» «В наше время ни в чем нельзя быть уверенным. «Я и вижу. Все предложения в твоем дневнике с вопросительным знаком. А у кого-то вообще какой-то срач, как в этих ваших интернетах. Это что, проекция спора читателя с самим собой?» «Каша в головах!» «Была бы каша, а то одни помои!» Расстроенная результатом, Наташа задумалась – И решила написать дневник самостоятельно Ежонок оригинал не видела И какая разница, что она там прочитает Пусть забавляется, пока будет давать потомство А у меня есть предложение Только побыстрее А почему бы нам не взять сам дневник И не прочитать его К чему все эти попытки восстановления Идея на миллион тонн золота Ну давай, скорее, веди нас к нему Где он лежит В сейфе у главврача психбольницы Точно помню, главврач его на вечное хранение в личном сейфе оставил Но ты же там не работал, откуда ты знаешь? А подруга рассказала Кстати, она мне дневник дала почитать Ой, и что ж ты сразу не сказала? Здание-то рухнуло Еще тогда, в первые годы после... Плевать. Зато сейфы не ломаются Карабас и Рыжий вылетели из погреба и встали перед домовыми. Э, близняшки, какое вам дело до людей? Так это, мы отправили двоих в это время. Они нужны еще раз. Вы? Домовые что, способны перемещать людей во времени? Не верю. Врут. О, да ничего подобного. Ладно, раз не врешь. Опиши, кого отправил. А, значит так, э, парень и девушка лет, лет 20! По именам не помню. Рыжий и Карабас переглянулись. Не врет домовой. Но как это возможно? Слушай, а полета на НЛО это тоже ваших рук дело, а? Нет, нет, нет, нет. Это чуждый нам разум из других мирозданий Они ж здесь ради потехи Поля пшеницы портит. Это ж конёк-горбунок портит О, тоже их видала? а? А то мне никто не верил Да к черту ваших коней Где машина времени? А что это? Вы издеваетесь? Как вы отправили людей в наше время? Так вообще это мы... Отправляли себя и не в будущее, а в прошлое. А люди это часть техники перемещения. Нас засылают в прошлое, их отбрасывает в будущее. Ни хрена себе, ха, Загаулина. Вот говорил же тебе, надо было на сто лет назад улетать! Как на что-то, если им три рюмки это край, вот нашел бы за булдыгу! Да хоть на 200 лет скакнули бы э, -э, -э помедленней Вы о чем вообще? О чем, о чем Переместиться во времени Можно одним способом Напоить человека Алкоголем Вот сколько рюмок он выпьет На сто десятилетий в прошлое Мы вернемся И все? Так просто? А как это работает? Понятия не имею Работает И работает Мне больше не надо Фантастика А, а сейчас-то люди вам зачем? Мы отправились в прошлое И прожили его дважды А вот теперь хотим еще раз вернуться Даже самогон подготовили заранее Настоящий Не ваша там призрачная подделка О, видали? И зачем вам люди? Перед вами стоят два Добровольца И, между прочим, крайне опытная в плане этого дела Точно Да мы вас такое прошлое отправим Где еще и пирамид-то не было А нам это не повредит? Мы ненадолго отойдем Но в чем дело, Рыжий? Испугался в такой ответственный момент А куда мы попадем? Ты же хотел в прошлое отправиться а они тебе в будущее закинут. Я передумал. Новый план такой. Мы выпьем побольше и переместимся в далекое будущее. Война привидений и галлюцинаций к тому времени давно окончится. Привидения убьют, само собой, и мы станем последними привидениями людей на планете. До да нас ха, на руках носить будут. Поселят в роскошном жилище и будут водить гроб и смотреть на хм, живых ископаемых. А чтобы мы не погибли, стабилизируют нас, и мы будем жить как м -м, кум королю. В зоопарк поместят, что ли? Не хочу. Да хоть в зоопарк. Мы не будем вечно сидеть на одном месте, договоримся, месяц нас разглядывают, остальное время занимаемся своими делами. Но мы же хотели что-то изменить Ну вот и изменим Как оно работает, поняли А в будущем спокойно проведем опыты и сделаем то, что хотели Ясно тебе? Ну, теперь ясно Ну вот и хорошо Ну что, Рыжий, пойдем Пусть нас самогоночкой напоят Ну Мы готовы Давайте сюда ваш самогон Бьем до дна «Так э, надо спуститься в погреб и закрыть за собой люк». «Да без проблем. Рыжий, устроил нам крышку, чтобы свет в щели не бил». Через 10 минут привидения и домовые стояли в погребе. Рыжий притащил лист железа, накрыл выход из погреба и проскользнул сквозь железо вниз. «Готово!» Домовые с готовностью протянули Карабасу и Рыжему наполненные до краев рюмки. Ах, хорошо пошла Ах, Эх, жаль, закуски нет Так создай же ее, дубина Ха, И правда Ну, теперь по второй А сразу по бутылке Нельзя оптом э, Нет, нет, нет, нет Правил не разрешают Рюмка 10 лет Через несколько минут Трехлитровая бутыль полностью опустела Ну А теперь ждем! А, а долго? Не. Но ожидание затягивалось. Домовые с некоторым недоумением смотрели на погреб. Че ты я ничего не понимаю! Уже должно сработать! Должно. Еще через пять минут Карабас сдался. Э -э -э. А вы ничего не напутали, а? Да нет! Все! Точно по плану Ага, кроме одного Вы призраки в виде людей Они люди э, -э, -э. в пустую стратили Да ладно, уймись ты У нас вон и шо, девять стоит Э? придется искать настоящих людей Минутку, никаких поисков Вы должны оставить все в полной тайне А я сам приведу вам этих двоих О, Ну нет, нет. нет, ты знаешь тайну и можешь ей воспользоваться В каком будущем нам потом людей искать? Мы сами их сейчас найдем, а вы вон давайте в очередь становитесь А у нас нет на это времени Карабас резким движением перерезал глотки трем домовым Теснота помещения позволила сделать это одним взмахом. Оставшийся в живых домовист в испуге попятился, но рыжий схватил его и повалил на пол. Привидение и домовой исчезли в земле. Карабас вздохнул и юркнул следом за ними. Через минуту домовой был пойман. Еще через три минуты он привел их к складу с самогоном, а на четвертую минуту тоже перестал существовать. Аминь! Аминь! Карабас и Рыжий стояли и смотрели, как труп домового исчезает у них на глазах. А все-таки удобно они умирают. Никаких проблем с трупом. Людям бы такую способность, цены по мне было. О, ну, да, задолбался могилы копать. Тебе платили за это. Само собой, но я все равно задолбался. Труп домового полностью растворился в воздухе. Обидно, что не получилось улететь А, к черту обиды! Летим в бункер, найдем ежонка и переместимся с ней, куда нам надо А самогон? Если открыто его потащим, сразу увидят И что? Нашу тайну никто не знает Подумаешь, бутылки несем Скажем, это чистящая жидкость для аппаратуры, о! А про Геннадия, что сказать? Ну что, оборудование не переживет перевозку в бункер. Слишком ветхое. И вот Геннадий остался изучать оборудование на месте. Вернется позже, когда все запомнит и все, и никаких проблем. Максим и Липсик подходили к старинному особняку середины 19 века располагавшимся в уютной части не менее старинного парка. Когда-то в этом здании находился небольшой театр, потом сюда же добавился кинотеатр. Затем все это ушло, и в здании расположился музей. А теперь в музее появились постоянные жители и хозяева, двое домовых. Они старательно поддерживали здание в идеальной чистоте, и даже успевали проводить тематические выставки для различной местной и приезжей нечисти. В остальное время домовые постоянно играли в шахматы и очень не любили, когда их попусту беспокоили. По этой причине появление Максима и Липсика не добавило им хорошего настроения. Вы кто такие? Вас тут не ждали. Лопни мои глаза! Это же человек! Настоящий живой человек. Ой, и правда. Но он с ручным чертиком, а значит много пил и резко бросил. Ему не культура нужна, оббухануть. Эй, парень, ты ошибся адреса. Мы этой дренью не торгуем. А вдруг он захочет излечиться? У тебя... Сохранились Я могу ему в Эй, парень Семья дети есть? Нет, а вам зачем? Это он тебя морально подготавливает Чтобы ты бросил пить А зачем? Я еще и не начинал, собственно А в будущее ты как попал? Это не в счет Меня насильно напоили э -э, Вот алкаши бы тебя Совершенно не поняли бы Да мне пофиг Человек и видение Вы откуда? И что вам тут надо? Выпить не даем У нас тут духовная пища А вы можете отличить Моне от Моне И на слух определить, где играет лист А где Шопен Смотри-ка, этот гад Сразу с козырей ходить начал Мне это нравится А ты Молодой человек сам Санта, сможешь их отличить? Ладно, козырь на козырь. Ну и не хвастайся, что это знаю. Так, давайте теперь о деле поговорим. У нас для вас очень важное предложение. А с этого места закругляйтесь, пожалуйста. Мы ничего не покупаем и не продаем. В скопище ваших богов не делим! И сплетничать о них считаем ниже своего достоинства! Не вижу неразумным насекомым обсуждать величие и реальных сил мироздания Особенно, если они существуют только в вашем кругу общения Не буду водить вас за нас вокруг да около Нам нужна справка, выданная Кикиморой много лет тому назад Позарез Смело, но обломно, не дадим Надо было свое получить. Но мы же не просто так. От нее зависит будущее всей цивилизации. Человеческой? И что этот последний представитель Coma сапиенс будет с ней делать? Во-первых, предпоследний и это поправимо. А во-вторых, одного, во-первых, было достаточно. Забавные вы цивилизации, люди! Чем ты в этот раз займешься, предпоследний человек? Снова яблоко слопаешь или змея на шашлык пустишь? Любопытная идея. Надо только маринад прихватить. Коллеги по упрямству не упирайтесь. Дело в том, что один призрак создает уникальную бомбу. Она уничтожит все потусторонние формы жизни раз и навсегда. А единственное место, чтобы спастись, находится в бункере. А этот бункер находится в горе. Вход в него через каменные стены невозможен. А фантазия у вас работает? Все равно не дадим. Она нам самим пригодится. Да и ваш создатель бомбы не существует, я уверен. А мы не предлагаем вам отдавать справку. Хм, а вот сейчас удивил. Если ты не хочешь забрать у нас справку, зачем же ты за ней пришел? Я хочу, чтобы вы укрылись в бункере от бомбы, а нас провели вместе с собой. В качестве благодарности за спасение. Но ты же прекрасно понимаешь, что никакая бомба никогда не взорвется. У человечества в наивысшей точке развития не существовало оружия, способного уничтожить планету одним единственным взрывом. Нужны десятки, даже сотни тех же ядерных бомб. А тут какой-то призрак, смешно же! Напоминает название книг про одного магнического мальчика. Признавайся, перечитал весь цикл, находишься под впечатлением? А? а если мы не врём, что тогда? Ну, вы нас совсем уже за идиотов держите. А все-таки? Так мы на самом деле отправимся в этот бункер Где он, кстати, находится? И возьмем вас с собой Плавлю на слове Ну, поймал И что дальше? Когда взрыва-то ждать? День, неделю, месяц, год Никогда? Домовые дела спрашивают Когда еще Макар бомбу создаст?